Три. Гостиница Тютихе. ее владелец придерживался старого написания, располагалась на центральной площади напротив гимназии, поэтому у варов с горой добрались до нее быстро. Было уже очень поздно. Полночь близилась, однако сиденький сухонький портье принял новых постояльцев с энтузиазмом и поселил в хорошем номере с видом на парк и речку. Антон был доволен и раздосадован одновременно. Досаду вызывало то, что убийца и его таинственный помощник в черном пальто сбежали такие, но была и радость. Уваров получил точные координаты места, откуда камешки с неба начинали потаенный путь в Китай. Взбудораженный граф первым делом залез в ванну и хорошенько отмылся. Выйдя в банном халате и мягких тапках, Антон остановился причесаться перед большим овальным зеркалом. Ерем, очистивший его костюм, сказал ворчливо. — Видать, цены немалые те камушки, раз уж за них живую душу губят просто так, за здорово живешь. — Видать, — протянул уваров, предкушая радость испанья, хотя бы до шести утра. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться. В дверь коротко постучали. — Кто там? Молчок. Вооружившись пистолетом, Антон приблизился к двери и обнаружил на полу сложенную в четверо бумажку. Развернув письмо, он читался поспешно нацарапанные царапанные строчки. «Господин Уваров, не в моих правилах вмешиваться, однако должен сообщить, что небезызвестная вам М. облонская и И. Паратов схвачены боевиками господина Вонга и заперты в подвале ресторана «Бонтон» предупреждаю, что управляющий Вонга Фейхуаня некто Ивернев, он же Тус, он же Юран, командует отрядом из двух десятков хорошо обученных бойцов, половина из которых китаянки. Эти самые жестокие и беспощадные. Если нападут, не окажитесь джентльменам, сразу стреляйте на поражение. И еще. Не доверяйте городскому приставу. Он подкуплен Вонгом и работает на фунчана китайского резидента. К Г. «Поспали», — мрачно сказал Антон, хватая одежду. «Поели и отдохнули». «Серьезное чего?» Еремей первым делом вооружился. «Да как тебе сказать», — быстро поговорил Уваров, облачаясь. «Марину с Ильей схватили местные полубандиты-полушпионы». «Ах ты! На выручку пойдем?» «А как же! Мы своих не бросаем». Это правильно. Потихоньку покинув гостиницу, через черный ход оба вышли на темную улицу. Газовые фонари, горевшие через один, а то и реже, не рассеивали мрак, а лишь пуще сгущали его. А ежели записка для отвода глаз, мы как раз ловушку-то и угодим, проговорил Потапыч. Все может быть, вздохнул Антон. А ежели все правда, как жить после такого-то сраму? Могли спасти, да не стали? Это точно. Массивное здание ресторана стояло угловатой глыбой, молчаливое и темное. А нет, жизнь в Антоне теплилась. Вон кое-где свет пробивается сквозь плотно задернутые шторы. Позади ресторации был разбит небольшой садик, окруженный высоким забором. Ерема, первым перелезший через ограду, вернулся вскоре и сообщил, что сторож дремлет в беседке. «Вяжи». Коротко велел Уваров, выходя из полосатой тени забора. Это можно. Вскоре верный страж Фейхуня мычало и извивался на травке. Шшш. Ласково сказал Антон: Жить хочешь? Связанный истово закивал, ворочая белками выпущенных глаз. Тогда будешь кивать, если я правильно угадаю ответы на вопросы, или мотать головой, если окажусь неправ. Извини, но кляп лучше оставить на месте. Итак, ты готов? Кивок. «Мужчина и женщина схвачены, и вернем, еще тут...» Кивок. «Первый этаж?» Страж помотал головой. «Подвал?» Тут Уваров угадал верно. «Лестница вниз, повернуть налево, дверь слева, справа, первая, вторая, охрана есть, один, двое...» Быстро получив ответ, Антон молвил напоследок все с той же морозящей ласковостью. «Если ты наврал, и я попадусь...» то мой помощник первым делом всадит тебя ножичек по самую рукояточку. — Понял. Сторож отчаянно замычал, не раздельно заверяя Уварова в своей исключительной преданности. Тронув Еремея за рукав, Антон позвал того со собой. Подвал занимал весь соколь здания. Пара коридоров освещалась старинными газовыми рожками, оставлявшими темными углы. В правом коридоре вдоль всей стены были уложены мешки с крупой а уже на них почивать изволил здоровенный лоб полукровка. Винтовка его стояла рядом, приткнутая к стене. Гора, покачав в руке длинненький мешочек, набитый песком, крепко приложил лба этой идеальной дубинкой. Тот дернулся и расслабился, пачкая штаны и бокалею. Отворить заветную дверь было несложно. Из нее пахнуло холодом и запахом сырой земли. Марина с Ильей сидели на деревянной лавке и таращили глаза на нечаянных освободителей. Ерема живо разрезал путы на Паратове, оставляя барину заботу о девушке. «Простите — Простите, — пролепетала она, едва кожаные ремешки, туго стянувшие ее руки, упали на пол. — Марина, — усмехнулся Уваров, приседая на корточке, чтобы освободить ноги Облонской. — Если бы нам все всегда удавалось, это была бы не работа, а сплошной парад. — Пойдемте. Девушка с трудом поднялась, сделала шаг и чуть не упала. — Простите, — повторяла агент морщась. Они так туго связали, я ног не чую. — Пустяки, — бодро сказал Антон. — Держите мой пистолет. Марина взяла увесистый шестизарядник, и граф подхватил сыскного агента на руки. Повернись она лицом к нему, — мелькнула у Антона. — Губки ее оказались бы совсем близко. Долго предаваться мечтам Уварову не позволили суровые обстоятельства. Со двора в полуподвал ворвались трое девиц в каком-то подобии шаровар и в свободных китайских блузах. Да и сами плосколицы и раскосые лестнице явно были с левого берега Уссури. Кричать визжать они не стали. Деловито выхватив кривые кинжалы, воительницы бросились резать русских. Хлопок выстрела был не громче звука, издаваемого шампанским при откупоривании. Пуля угодила китаянке в область ключицы, разворачивая амазонку. Потапыч тут же приголубил ее своей дубинкой. Марина, держа оружие двумя руками, выстрелила снова, поражая следующую в очереди. Третья из боевых подруг швырнула нож, не попала, и выхватила пару револьверов, оттягивавших карманы. Маленькой заминки хватило, чтобы ее вывести из строя. «Запри!» Илья метнулся к тяжелой двери, захлопывая ее и слязгом задвинул засов. Пуля, выпущенная снаружи, тут же с треском вышибла щепку в левом верхнем углу. «Уходим!» «Спустите меня!» — простонала Марина, роняя пистолет, а то я вас испачкаю. Уваров бережно опустил девушку на пол и тустошнила. «О, Господи! Извините!» «Обежим, Мариночка, и спасибо тебе!» «Пригодится в хозяйстве!» Прокряхтел гора, собирая с пола брошенные китаянкой револьверы. Придерживая Облонскую под локоток, Антон бросился к короткой лестнице на первый этаж, где располагалась кухня и прочие службы. Перестук роняемых стульев и топот на лестнице подсказали, откуда ждать атаки. «Барин, тут у них гараж!» «Где?» «А вот!» «Сюда! Живо!» А в невысоком, но довольно обширном помещении стояло две машины — грузовичок Фрезе с фургоном и черный лимузин марки Леснер. Выбрав легковую, Уваров бросился к ней, распахивая дверцу. Завести паровик было делом минутным. — Потапович, уже барин! — прокричал Еремо, толкая широкую дверь. Илья подскочил к выходу, готовясь дать отпор. Но врагов снаружи не наблюдалось. Зато поднялась стрельба изнутри. Запертая дверь глушила крики, но вскоре она затрещала под напором разгоряченных тел. — Садимся! Быстро, быстро! Леснар бодро выкатился на улицу. Пара выстрелов грянула вдогонку, но без последствий только крышу мобилю оцарапала. Выворачивая на главную улицу, Антон бросил взгляд на одинокий фонарь, горевший слева и заметил уже знакомую фигуру в пальто. Неизвестный молча проследил за их отъездом, после чего развернулся и канул в тень.